Вот уже целый месяц сын не звонил и не заезжал в гости. Лайла начала беспокоиться. Они могли не видеться месяцами, но по телефону разговаривали не реже двух раз в месяц. Однако сейчас Джерри не звонил, а когда она позвонила ему сама, никто не взял трубку. В другое время Лайла обязательно бы выяснила, в чем дело. Может, нарушила бы все правила и отправилась прямиком к сыну домой. Но сейчас ее мысли занимала другое важное занятие. Она учила малышку читать. Будущая девочке представлялась Лалли так же смутно, как и раньше. Ребенку уже было восемь лет, вот-вот стукнет девять. А что потом, когда она станет подростком? Когда вырастет? Неужели они с Ленартом, дряхлые пенсионеры, будут держать в подвале взрослую девушку, которая никогда не выходила за пределы их участка? Помыслить о таком было просто невозможно поэтому Лайла старалась не заглядывать в будущее и жить сегодняшним днем. Она выдумала себе историю, которая хоть как-то могла оправдать их с мужем действия, будто бы малышка – беженец. Ей грозит депортация, вот почему ее прячут в подвале. Лайла читала о подобных случаях в газете. Ее история была более реалистичным вариантом сказки, которую выдумал Ленард. Все совпадало. Враждебный внешний мир, охотящийся на девочку – И настоящая опасность, ведь если ее вышлют из страны, она может умереть. Лайла вообразила себе малышку, этакой Анной Франк, отчего ей было легче примириться с ситуацией. Поскольку, говорила девочка нехотя, научить ее читать представилась делом нелегким. А поначалу и вовсе невозможным. Лайла писала букву «А», показывала ее малышке и громко произносила соответствующие букве звук. Но девочка не только не повторяла за Лайлой, но и смотреть на бумагу не хотела. Лайла попробовала писать другие буквы, рисовала их по-разному, иллюстрировала буквы картинками, изображая знакомые девочки вещи. Все без толку. Малышка, не обращая на Лайлу никакого внимания, играла с дрелью или выкладывала на ковре прямые линии из гвоздей. Додумавшись, наконец, как ее учить, Лайла чуть не дала себе пощечину за такую недогадливость. Решение было самым очевидным — буквы нужно петь. Лайла держала бумагу с написанной буквой у себя перед лицом и пела ее, будто сама буква поет. Быстро убрав от лица лист бумаги, она успевала заметить, что девочка смотрела на букву, прежде чем отвести взгляд. Так Лайла пропела ей все гласные, а малышка повторяла вслед за ней. На это ушло несколько недель, но чудо все-таки произошло. Девочка научилась сопоставлять звук и букву. Лайла подняла у себя перед лицом листик с буквой Ю, но петь не стала. Девочка подождала немного, а потом запела сама, немного в нос, но чисто. Ю. Ленард снова был завален работой, но он с удовольствием выслушивал рассказы жены об их с малышкой успехах, подбадривал ее и давал советы. Лайла не знала, как лучше приступить к согласным, и Ленард предложил ей взять знакомые девочки тексты песен, разбив их на коротенькие слова или слоги, и опять же петь их вместе. Лайла решила начать со своей любимой песни «Тысячу и одну ночь» в исполнении Ласы Лёндаля. Он обычно делал акцент на гласных, но в то же время очень четко выговаривал согласные. То, что надо. Вычленив коротенькие слова – Лайла использовала тот же метод, что и с гласными – пела слово из раза в раз, держа перед собой лист бумаги, на котором оно было написано. Потребовалось немало времени и сил, но в итоге малышка стала усваивать материал. К концу весны она могла спеть отдельные слова из разученной песни, увидев их на листочке перед собой. Лайла не прекращала названивать сыну, но трубку так никто и не брал. В конце концов она поехала к нему домой, с трудом забралась по лестнице к его квартире и позвонила в дверь. Никто не открыл, но заглянув в щель для писем и рекламы, она поняла, что кто-то их забирает, поскольку скопившихся писем на полу не было. Она прокричала имя сына в эту же щель, без ответа. И вот как-то в начале июня Джерри появился на пороге родительского дома. Лайла едва узнала сына, пригласив за стол практически незнакомца. У вышедшего из кабинета Ленарта чуть не сорвался с языка вопрос, кто это сидит у них на кухне. Если Лайли, благодаря изменениям в ее жизни, удалось сбросить 10 килограммов, то Джерри утроил ее результат за более короткое время. Под глазами у него образовались мешки, а на висках теперь проглядывала седина. На правой щеке оставил некрасивый след, плохо заживший шрам. Больше не было того Джерри, который уверенной поступью заходил в комнату, сразу занимая все пространство. Теперь сын стал больше похож на своего отца. Некоторое время они сидели молча. «Что произошло, дорогой?» Нарушила тишину Лайла. «Да, что же произошло?» По лицу Джерри пробежала тень, было улыбки. «Ну, например, я досрочно вышел на пенсию». «Как это?» Тебе же еще только тридцать три, убедил их, пожал плечами Джерри, убедил в чем, что не годен для работы, перегорел, не могу находиться среди людей. Лайла протянула ладонь, чтобы дотронуться до руки сына, но Джерри отшатнулся. Дорогой, но почему? Потому что я ненавижу их, ответил Джерри, почесав шрам, выделявшийся из-под бороды светлой полосой. Потому что видеть их не могу. Продолжил он, глядя в глаза Лайли. «Потому что боюсь их. Достаточно тебе причин». Джерри поднялся из-за стола, оттолкнув мать, когда она попыталась подойти к нему. Взяв гитару, которую он оставил в прихожей, Джерри спустился в подвал.